Петер кристин Асбьернсен. Глупые мужья и вздорные жены. Сказка. Жили в одном селе две вздорные соседки. Стоило им только увидеть друг друга, как между ними начинался спор. А где спор, там и ссора. А ссору это каждый знает. Легче начать, чем кончить. И чем больше они ссорились... Тем злее становились. До того дошло, что не успеет одна рта открыть, Как другая уже готова вцепиться ей в волосы. Наконец и спорить им стало не о чем. Тогда добрались они до своих мужей. А мужья у них были как раз им под пару, Хоть веревки из них вей. Вот они и заспорили, чей муж глупее. Одна говорит, мой... А другая говорит, нет мой. Одна кричит, да у моего ума не больше, чем у тролля. А другая в ответ, а у моего ума еще меньше, чем у тролля. Одна хвастает, да мы ему скажи, что кувшин — это топор, он и поверит. А другая не сдается, это что говорит, мы ему прикажи иголкой с ниткой землю пахать, он и пойдет. И ни та это, и не это той не уступает ни полуслова. Тогда одна из них и говорит: "Давай испытаем, кто из нас ловчей обманет мужа. Тогда и видно будет, кто из них глупее". На то мы и решили, пошептались о чем то и разошлись по домам. Вот вернулся муж одной хозяйки из лесу, она и говорит: «Что это с тобой, муженек? На тебе лица нет. Заболел, видно?» «Еще что выдумало, заболел? Здоровеханек!» «Нет уж, от меня ничего не скроешь. Сразу видно, что тебя лихорадка бьет. Иди ложись скорее». «Да чего мне лежать? Ты во мне ужин подала». «Какой там ужин? Сам на ногах едва держишься. Вот-вот упадешь. Не ровен час, и конец придет». И так она над ним причитала, так хлопотала, что ему и вправду стало не по себе. То в жар бросит, то в холод. А жена на него все наседает и наседает. Наконец уложила она его, велела руки на груди скрестить, глаза закрыть. Бегает зад вперед и приговаривает. «Ах ты, беда какая! Помирает мой мужик, как есть помирает. Вот уже и помер, совсем помер. И не шевелится». Слушает ее муж, и диву дается, как же он помер, коли все слышит, и рукой-ногой шевелит потихоньку. А уж есть охота, ну прямо до смерти. Так бы и съел все, что в кладовке спрятано, только об этом и думать нечего. Раз жена сказала, что помер, значит помер. Тем временем другая хозяйка вот что затеяла — Как только увидела она из окошка, что муж идет домой, села посреди горницы и, давая руками перед собой махать, будто чесальным гребнем шерсть чешет. «Что это ты, жена, придумала?» — говорит муж. прясти на прялке без колеса — одна только забава, а уж чесать шерсть без шерсти — просто бабья глупость». «А что же я чешу, по-твоему?» Говорит жена. «А ничего, кроме языка», — говорит муж. «Вот сразу и видно, что сам ты глуп», — говорит жена. «Глаза-то у тебя есть. Посмотри-ка, ведь шерсть у меня какая тонкая. Нигде такой не найти, и цены ей нет. Всякий, кто понимает, такую шерсть с руками бы у меня вырвал. А я ее для тебя припасла». тут пододвинула она прялку и завертела колесо прялка жужжит, а хозяйка в воздухе руками перебирает словно и вправду придет шерсть С ума ты спятила говорит муж ну что впустую колесо крутишь как это впустую погляди какая нитка идет что паутина а уж крепкая не разорвать недаром говорится где тонко там не рвется Кончила она прясть, стала ткать. Руками в воздухе покрутила и сняла с ткацкого станка ткань, которой не было. Растянула ее на столе и взялась за ножницы. краи режет, шьет, ножницы щелкают, а игла так и мелькает. «Ну», — говорит наконец, — «вот тебе новая пара». И руки наверх вскинула, будто вешает одежу на стену. Муж только плечами пожимает, а спорить больше не спорит. Может, и верно, глаза у него плохо видят. На другой день поутру разбудила жена мужа и говорит, «Сосед-то наш, Нордегорин, помер! Надевай новое платье, идем сейчас хранить будут». И протягивает руки, точно подает ему новую одежу. «А где одежа-то?» – спрашивает муж. А глаза твои где? Надевай живо. Что мне с тобой, как с малым ребёнком, возиться?» Стал муж одеваться, руки-ноги поднимает, опускает, а вокруг него ходит и приговаривает. «Ну хеладно ладно, сшито!» Так и вышел на улицу. Самому-то стыдно на Лиде показаться, а услышит, как жена свою работу нахваливает и храбрее шагает. «Вот и дом Нардигорина». А в доме полно народа. Ну, когда увидели его те, кто пришел отдать последний ток покойному, их об умершем не стало больше. Одни в кулак фыркают, другие громко хохочут. А покойник слышит, что все кругом смеются, И не утерпел, чуть-чуть открыл глаза щелочкой. Да как, расхохочется во весь голос, даже гроб под ним запрыгал. «Вот это здорово!» — говорит Ула Серегорин с горя, что я помер, одеться позабыл. Народ кругом так и ахнул, покойник заговорил. Попятились все из избы от греха подальше, а Ула Серегорин спрашивает приятеля. «Это что ж такое? Кто же тебя заживо в гроб уложил?» «А кто тебя без одежи из дому отпустил?» «Да с моей женой разве поспоришь?» — говорит один. «Она не то что живому, мертвому голову заморочит». «А мою разве переговоришь?» — вздохнул другой. «Как заладит свое, так забудешь, на каком ты свете живешь». Потолковали они, потолковали и придумали, как им проучить своих жен». И это было самое умное, что они сделали за всю свою жизнь. А если вы хотите знать, что же они придумали, спросите об этом у березового веника.